Глава 30. Обработка земли, пашни и луга. Опустошения, принесенные войной, в особенности разрушения плотин, способствовали до 1600 года упадку сельского хозяйства. В 1576 году две трети провинции Голландии были затоплены водой. Подъем начался в начале 17 века вслед за повышением цен. Но в целом сельское хозяйство не внесло своей лепты в общее благоденствие. Только в южных районах Голландии и на Зеландских островках выращивались во впечатляющих количествах зерновые или технические культуры. Почвы не везде были пригодны для зерновых, урожайность которых страдала от архаических методов земледелия, оставаясь слишком низкой, чтобы рассчитывать на запасы. Города мало интересовались сельской экономикой и закупали зерно за границей, подрывая рентабельность собственной деревни. Большинство крестьян в первой половине века довольствовалось возделыванием огородов и выращиванием скота. Голодные годы случались нередко. Скотоводство давало больше доходов. Иностранцы восхищались тучностью нидерландских стадов. Великолепные луга позволяли закупать весной тощий скот в Дании или голштини, чтобы, откормив, перепродать его осенью. Надои молока по сравнению с нынешними нормами были низкими. Скотоводство, процветавшее на твердой почве Голландии, Зеландии и Фрисландии, сталкивалось с трудностями на песчаных землях востока страны, где засуха и плохой сенокос могли привести к краху. В 1621 году Дрента пережила неурожай кормовых. От голода пало 2,5 тысячи лошадей, 10 тысяч быков и коров, 50 тысяч овец. Половина возделываемых земель осталась без природных удобрений, что сказалось на урожае следующего года. Лишь после работ по осушению болот, предпринятых в середине века, сельское хозяйство смогло преодолеть кризис. Крестьянин пытался выжить из своего скота максимум дохода. Оставляя для себя сыворотку в отсутствие официального контроля, он разбавлял молоко, которое продавал в городе, в розницу и оптовикам. Также не считалось зазорным жульничать на масле, добавив в него больше соли. С сыром, который раскупался лучше других продуктов, таких уловок не проделывали. Из ферм он вывозился на центральные рынки, где его оптом скупали посредники. К середине века один Эдам ежегодно экспортировал 500 тонн головок сыра с красной корочкой. Вне обычных рынков организовывались ярмарки, часть которых пользовалась правом приостанавливать преследование за долги до закрытия торгов. Особой славой пользовались лошадиная ярмарка в Валькенбурге, проходившая в сентябре.